Кикимора. Бабку Муху, нечисть ехидную, давно надо было прогнать со двора, чтобы она умерла где-нибудь и закопалась в могилу. Это была Анискина бабка Муха. Аниська сама ее родила, объелась до коликов ведьминых семечек и выродила на свет эту Кикимору. Бабка Муха с Аниськой так сильно полюбили друг дружку, что даже целовались однажды. Аниска первая целовала Муху, в ее безобразную рожицу с маленьким острым носиком и раздутыми точно шарики щеками, целовала и приговаривала «Христосе воскреси Христосе воскресе!» «Воистину воскресе!» — поддакивала бабка-муха. И целовала Аниську, поднимаясь на цыпочки, чтобы дотянуться до ее подбородка. А потом, изловчившись, ударяла Аниську по лбу пурпурным яичком. Аниська... Вместо того, чтобы обидеться, сияла от радости и угощала бабку Муху пряниками и конфетами, подносила ей медовуху в граненой рюмке, а Муха кланялась ей и бормотала с короговоркой. «Дай Бог тебе здоровится, Анисья Семенна!» Муха и Гришу била яичком полбо, воображая, что он даст ей за это медовухи или пряничка. Но прадеду вовсе не нравилось, чтобы об его лоб кололи яйца. Он страшно злился и отгонял бабку-муху, ругая ее курвой. Бабка-муха ничего не делала целыми днями, а только шастала с бедончиком во флигель и воровала у Гриши мед. Гришиным пчелам от этого было очень обидно. Они люто ненавидели бабку-муху и воевали с ней неустанно. Бывало, так покусают ее, что у нее вся рожица светится красными шишками. Вот она и взялась однажды убить Гришиных пчел разложит возле ульев арбузных корок. Пчелы насядут на них полакомиться. Тут-то она как выскочит из-за кустов и давай топтать их ногами. Пока другие пчелы опомнятся да разберутся, куда ее зануду кусать побольнее, она уже шасть в погреб, закроется там и сидит молчком, выжидает, когда пчелы позабудут про ее злодейство. Подавила она таким ехидным манером великое множество пчел. Кормчий прознал об ее пакостях и очень огорчился. Стал он думать, как бы извести бабку-муху со двора. Хотел было отдать ее Николаю Макарчу, чтобы он посадил ее на цепь вместо издохшего кобеля. Пусть, мол, она бегает у тебя по рыскалу и гавкает на всех день и ночь. Но Николай Макарыч сказал, что у него своей нечисти полный двор. Одних чертей в трубе сто штук сидит. На кой мне хрен кикимору еще заводить? Воюй с ней сам, Григорий Пантелеевич Пошел тогда прадед Гриша к домовому. Домового нашего звали Ефрем Савельевич. А жил он в низах, в особой комнатке под половицами. Днем он там пил чай от скуки, а ночью ходил душить Аниську. Навалится на нее огромный такой лохматый, и давай ее пытать. Че тебе, Аниська, дать, мешок золота или мешок дерьма? Как скажет она, золото так он ее душит, аж кости у нее трещат, а как закричит «нет-нет, Ефрем Савельич, батюшка родный, дерьма, давай, дерьма», так он ее отпускает. «Тот, мол, Аниська, смотри у меня», поклонился прадед Гриша домовому и говорит. «Научи меня, Ефрем Савельич, как мне от мухи поганой избавиться, от нее ж подлюки житья моим пчелам нет, вон уж сколько передушила их, хоронить друг дружку не успевают». Отхлебнул Ефрем Савельич чайку, попыхтел, пофыркал и говорит, ступай себе, прадед Гриша, во двор и не тужи, а я с твоей кикиморой сам так и быть потолкую ночью. Ладно, согласился прадед Гриша, потолкой, а я тебе за эту услугу метку под налью, будет тебе, Ефрем Савельичу сладко чаек свой пить. На том и порешили. Спала бабка Муха, В доме на полу, а на таманке спать не хотела, потому что над таманкой висела гришина шашка. Муха боялась ее, как черта. Кто ее знает, говорит. А ну, как эта гадина соскочит со стенки и зарубает меня на куски. Вот и явился Ефрем Саивич Бабки Мухи в образе шашки. На утро она рассказывала о низке. Вознесся надо мной, Семён на меч господний. Гляжу сегодня ночью, блеснула чует в уголку. Никак, думаю, светляки налетели в хату, Или померещилось, что сосна. Перекинулась на другой бок, а оно, вот оно, В другом уголку сверкает. Тьфу, напасть, думаю, светляки. дай к стану пошурую их метелкой. Как вдруг вижу, выплывает из угла меч весь будто огненный. И летит он сам собою по воздуху. Да прямо на меня летит и надо мной останавливается. Я туда-сюда, он за мной. Всю-то ночь металась я от него, По полу аж ног взмокла вся. И никуда от него не деться, Ибо он меч Господний и волю его творит. Прибрать меня решил Отец наш Небесный. Знак мне подает. Пойду я от вас со двора, Неси Поищу себе местечко на погосте. — Да там и останусь. К вечеру мух собрала в узелок свои тряпки, поклонилась всем, даже кобелю, который маялся от скуки возле будки, и поплелась тихонько за ворота, кроша на землю мелкие слезки. Видно, жалко ей было расставаться с душистым гришным медом, с его светозарным двором и залазить на ночь, глядя в темную могилу.